Глава седьмая. 9 мая 1696 года. Москва. Пётр неспешно и торжественно шёл на кафедру, возвышавшуюся в наспех построенном здании зале Земского собора. В сущности гигантских размеров сарай с двухсегментной ступенчатой трибуной, имеющей по центру большой проход. Каждое место делегатно было оборудовано небольшим откидным столиком, дабы легче было читать и писать. А само помещение освещалось большими свечами Яблочкова со множеством стержней, позволяющих без замены работать по 18 часов. Земский собор созывался царем полного состава, да без спешки и суеты, аж 1694 года, то есть сразу после закрепления побед над Крымским ханством, мирным договором. 2823 человека вышло. Важным моментом стало то, что в Земском соборе участвовали все сословия Российского царства исключая крепостных, однако весьма хитрым образом благодаря чему преформальным и внешним благоволении дворянам и боярам они оказались на соборе в меньшинстве и легко могли быть блокированы иными сословиями, даже без создания коалиции. Единственным ограничением для делегата было установлено умение читать и писать. То есть, если сын боярский грамотой не владел, то и прав избираться не имел, в то время как крестьянский староста – разумеющий письмо и чтение, вполне имел шансы попасть в Москву выборным. Поначалу бояре возмутились, понимая, что многие дворяне и бояре разом отсекаются таким решением. Но удалось всё решить полюбовно, сославшись на большой объём работы с текстами, которые станут раздаваться выборным для осмысления. А как их прочесть, если выборный читать не умеет? В общем, собрались. Пётр занял место за кафедрой и оглядел ступени трибуны, уходящие практически под потолок. Вздохнул и начал своё выступление. — Здравствуйте, друзья. Я собрал всех вас, дабы совет держать по многим накопившимся за минувшие годы вопросам. Вступив на престол, я обнаружил совершенный бардак в делах судебных и государственных. Нету порядка в нашей земле. Каждое дело тонет ворохи указов и прочих бумажек самого разного вида, и не поймёшь, так ли нужно поступать, либо всё совсем наоборот ибо упустили мы из вида какую малость, меняющую все самым решительным образом. Это неправильно. Путей решения этого затруднения я вижу два. Первый – по французскому манеру насаждать абсолютную власть царя, не ведающую ни законов, ни традиций, но живущую лишь по своей собственной прихоти. Не самый добрый путь, но он позволит легко и непринужденно преодолеть хитросплетение бумажных нагромождений и косноязычной велеречивости – Второй, совершенно новый и никем неизведанный, его смысл заключается в создании единой, простой и взаимосвязанной системы законов, начиная с Конституции, главного документа государства российского, объясняющего основные постулаты устройства нашего царства и кончая кодексами, на откуп которым даны различные области, такие как земельное устройство, сословное, судебное и прочее. Лично мне первый путь не нравится. Одно дело я, и сейчас вроде бы, слава Богу, по уму все делать стараюсь. А ну как в маразм впаду? Никто от этого не огражден. Или наследники мои вместо дел государственных охотой, балами, пирами или какой еще праздностью займутся. А то и вовсе дуростью. Бывало ведь так, что царь на престоле государственными делами занимается. без должного родения и трудолюбия. Бывало. И не только в наших владениях, но и в других государствах. Или может наследник больным, каким уродиться? Вон в Испанском королевстве как раз беда такого рода. Выиграет ли Россия от того, что балбес или болезный станет на престоле с абсолютной властью в бирюльке играть? Или проиграет? Я полагаю, что проиграет. И хотя укрепление моей личной власти здесь и сейчас намного проще, благо, что за мной стоят громкие успехи, но заглядывая вперёд, я считаю, что это слишком опасно, ломать ведь не строить. «За десять лет дурости несложно развалить и вековые стены. Россия и ее благополучие для меня стоят выше всего. Поэтому я предлагаю вам идти дорогой, позволяющей выстраивать открытые, законные и честные отношения». В этот момент царь сделал паузу, дабы отхлебнуть воды. А зал, пораженный и потрясенный услышанным, разразился бурными овациями. Притом каждое сословие думало о своем. Бояре сразу представили себе речь посполитую, с ее обширной шляхетской вольницей. Купцы и промышленники стали прикидывать варианты в духе Голландии и так далее. Одобрительные крики раздавались минут пять, пока наконец аудитория не утихла из уважения к царю, дабы он продолжил свое выступление. Но речь не продлилась долго, так как царь основные мысли уже сказал, сделав нужный вброс, совершенно сбудораживший всех выборных и позволивший их в дальнейшем легко дожимать в нужную сторону. В общем и целом, Земский собор продлился всего двое суток, 9 и 10 мая, приняв за это время все, что от него хотел Петр, а именно Конституцию России и 12 кодексов и прочих решений и постановлений, заранее заготовленных царем. Вечером 11 числа, Преображенское, Малый дворец. Только у меня осталось ощущение, что ты не давал земскому собору опомниться от свалившегося на него счастья. С улыбкой произнесла Анна, прижимаясь к царю на диване в комнате отдыха. Надеюсь, что да. Усмехнулся тот. Хотя ты права. Давать им время на размышления было глупо. Я более чем уверен, что они передрались бы из-за каждого пункта. Выборные даже прочитать толком все тексты за эти дни не могли. Тем более, что Кодекса и Конституцию уже напечатали на особо качественной бумаге и переплели в дорогие подарочные обложки. Жалко такой тираж сжигать. «А они не взбунтуются?» «С какой стати?» «Как Земский собор порешил, так я и сделал. Именно об этом наши люди уже сейчас стали кричать на каждом углу. В том числе провокационные вещи. Кто же поверит, что я сам решился ограничивать свою власть? Значит, собор заставил меня принять Конституцию. И так далее». Сейчас главное донести содержание кодексов и конституции до широких масс, чтобы если кто и попытался что вернуть назад, то натыкался на глухую стену непонимания и неодобрения. Особенно это касается дворян и бояр. Купцы свои привилегии никому не отдадут без боя. «Ты же отдал!» Подмигнула Анна. «Ну что ты?» «Улыбнулся, Пётр!» «Я просто оформил их законодательно. И теперь, если что не так, будем тыкать пальцем в какой-либо кодекс» принятые Земским Собором, то есть выбранными от всей Земли Российской. Как же так? Всем миром решили так. А ты против? Против народа идёшь? Нахмурив брови, произнёс царь. Но ты ведь спешил неспроста. Верно. Там было очень много вещей, которые вызывали бы как минимум дискуссии. Например, я знаю, что в будущем будет такая замечательная наука — Генетика которая докажет, что близкородственные браки очень вредны и способствуют вырождению рода. Но сейчас ведь этого нет. Как я это докажу? Никак. и земский собор такое положение, скорее всего, не принял бы. Однако теперь в спешке и суете, взбудораженной правильными речами и призывами, люди банально не заметили такой малости. Ты же сама говорила о том, что семейный кодекс практически никто так и не открыл. Вероятно, посчитали пересказом домостроя. Домострой – памятник русской литературы 16 века, регламентирующий в том числе и отношения в семье. А ведь там стоит прямо. Ограничение на заключение брака между родичами ближе третьего колена включительно, и буквально кары небесные за нарушения. Им всем лучше почитать потом, когда остынут. Благо, что кодексы по всем спорным вопросам снабжены обширными справками и пояснениями. И всё равно я не верю, что внедрение кодексов пройдёт без возмущений. Взять тот же семейный кодекс. Ведь купцам и боярам с дворянами теперь придётся многие свои планы пересматривать. Конечно. Кивнул Пётр. Недовольных будет много. Однако главное мы сделали. Все эти кодексы приняли. Как и Конституцию. Так что дальше мы с тобой уже находимся в куда как выгодном положении. И можем совершенно законно и справедливо подвергать гонению недовольных. Ведь мы стоим за волю всего народа Российского царства. А они, поганые отщепенцы... Идут против царя и его верно подданных. А то их, негодяев. Думаешь? Уверен. Этим активно начнут пользоваться в политической и экономической борьбе. Сама же знаешь, как оживились купцы и промышленники, получив возможность брать в банке России дешёвые целевые кредиты. Иногда и до драк доходят. Денег не так и много. Убеждён, что любой из числа уважаемых людей, кто начнёт выступать против царя, конституции и кодексов, будет быстро заплёван из дам заботливые руки правосудия. Купцам и промышленникам выгодно со мной дружить, так что ничего страшного. <свеческая> Усмехнулся Пётр. <свеческая> Прорвёмся.